Глава седьмая. Вот чем отличается служивший в армии человек от неслужившего? Нет, не тем, что он умеет накручивать портянки. Кстати сказать, сейчас это великое искусство уже подзабыто. Да и служба в армии смешная. Год, это что такое? Да за год он а в т о м а т т о не научится разбирать. п о с л у ж и в ш и й умеет формулировать свои мысли четко, без лишних слов, без блеяния вроде э, б, м, ну. Если даст описание маршрута, значит ты четко по ориентирам дойдешь до места, не утыкаясь в тупики и помойки. Ну, если суметь запомнить это самое описание маршрута. Оно выглядит примерно так: выходишь с рынка через северный вход и по главной улице идешь до трехэтажного красного здания, украшенного по карнизу фигурками драконов. Поворачиваешь направо за него, идешь прямо до тех пор, пока не упрешься в башню магистратуры. Здесь поворачиваешь налево, идешь квартал до Ну и все в таком духе. Местным, само собой, это кажется таким простым, таким несложным. н у как можно здесь заблудиться в трех т о соснах, когда каждый поворот улицы с детства знакомый, узнается даже на ощупь. Слава богу, памятью я, как оказалось, не обижен, запоминаю все в лед. Спасибо Киллан хоть за это. А кроме того, всегда с самого детства обладал способностью хорошо ориентироваться в пространстве. Талант у меня такой. Я бы, наверное, в лабиринте не заблудился. в Прочем, утверждать такое и не буду, не пробовал. Но вот в лесу о р и е н т и р у ю с ь на раз-два и заблудиться не могу даже теоретически. У всех свои таланты, а у меня вот такой. Да еще и развитый годами служба разведчиком. Кстати, в пустыне этот талант тоже меня не подводил. Выхожу в нужную точку как по навигатору. Вероятно, это умение сродни умению животных находить дом, если случайно оказались от него за тысячи километров. или умению почтовых голубей находить то место, где они родились и выросли. Если животные и птицы могут, то почему не может человек? Так что найти нужный мне адрес было совсем не сложно. Вот только делать это сейчас я не собирался. Мне как раз и нужен был какой-нибудь укромный уголок и хорошенькая мало посещаемая помойка. Лучше всего где-нибудь на краю города. Так что я пока шел по указанному мне маршруту, но мой мозг сканировал окрестности на предмет нахождения нужной мне площадки. Мне не нужны лишние глаза, хотя я и не особо опасался этих самых глаз. Во всех мирах случайные свидетели в основной своей массе очень не желают в л и п а т ь в неприятности и контактируя с представителями правоохранительных органов, навлекать на свою голову лишние проблемы. Ведь затаскают, а могут и криминальные структуры до тебя докопаться. Я прекрасно помню, что происходило в лихих девяностых. То же самое происходит и здесь, только явно помноженной натри. А можете на десять. Даже в девяностые так легко не грабили и не убивали. В средневековье. Что еще тут сказать? В общем, когда я в очередной раз завернул за угол и увидел т у п и к окруженный глухими заборами в два роста человека, душа моя просто возрадовалась. Вот оно, это славное место. Вот вы и попались, два комика-чечеточника моста Страды. Кстати, по-моему, они посчитали то же самое. Ага, попался лох педальный. В тупичок забрел, заблудился. Они-то город знают лучше меня, и, наверное, были просто счастливы своим открытием. Прижался к стене за углом, стал дожидаться клиентов. Они не заставили себя ждать. Топот раздался секунд через десять после моего исчезновения, и две запыхавшиеся потные т у ш и появились возле меня как двое из ларца, одинаковых с лица. Они были одинаковыми, может, братья? Одинаковые толстые лица, красные носы картошкой, на головах одинаковые банданы. И ростом и сложением массивные, с о к о р а к о о б р а з н ы м и ручищами, украшенными причудливыми татуировками, борцы, как телохранитель менялы. Ох, зря этот банковский деятель на меня их напустил. Слышал я, что за занавеской кто-то сопит, а потом скрипнула дверь, как будто некто покинул будочку через запасной выход. Сразу сложил д в 2 два. 2. Кстати, вот что заметил: ослух т о у Килла на великолепный, как у кошки слух. или как у собаки. Ладно, не буду преувеличивать, но и правда, уши мои слышат замечательно, не хуже, чем родные земные музыкальные уши, оставшиеся в далекой жаркой пустыне, если остались, конечно же. Тонкий и острый нож очень удобен для срезания кошельков. Это на земле карманники пользуются всякими там бритвенными лезвиями или писками, как они называют отточенной до бритвенной остроты мелкую монету, которую, если что, можно сбросить на землю или на пол в автобусе. Здесь-то нахрена эти писки, когда все к о ш е л и этого мира прикреплены к телу владельца шнурками или полосками кожи, а то и цепочками, да, чтобы не срезали, но металл дорог, так что твердый кожаный ремешок самый то, и чтобы его рассечь нужен очень, очень острый рабочий нож. Нож сделан из лучшей стали, прокованный сотни, даже тысячи раз. Вот таким и был мой нож, доставшийся мне в качестве трофея. Невероятно острый, как и положено д а м а с к о м у клинку, и очень упругий. Сломать его можно, но довольно-таки непросто, несмотря на не очень большую толщину лезвия. Нож распахал горло ближнего ко мне парня от самого кадыка до уха, и мне стоило больших усилий не попасть под брызнувшую фонтаном струю темной крови. Парень зажал фонтанирующую глотку рукой, свободной от здоровенного чуть изогнутого ножа, и несколько секунд стоял побулькивая, хрипя. И неверящий глядя вниз на брыжущие сквозь пальцы густые с т р у й к и красной жидкости. Второй парень от неожиданности замер, затормозился примерно на полторы секунды. Этого времени мне хватило, чтобы зайти со спины, отшагнув от умершего, но еще не знающего об этом первого противника, и трижды воткнуть нож в почку второго бандита, и тут же отпрыгнуть назад, держа нож наготове. Большой палец удобно лежит на сделанной для этого выемке перекладине, рука чуть в стороне, согнута в локте. И расслабленно, при этом готов тут же перейти к действиям. Но д е й с т в и й никаких не п о н а д о б и л о с ь Прошло всего три секунды после того, как я перерезал глотку первому, а второй уже начал терять сознание закатывая глаза и растекаясь в пространстве так, будто из него только что выдернули кости. Ну да, падение кровяного давления в результате ранения почки, потеря сознания и в дальнейшем следует смерть. После того, как я перехватил ему горло, никто из них не успел даже крикнуть. Так, побулькали слегка, похрипели, да и отправились на перерождение. И слава богу, не самая худшая смерть, это я точно знаю. Мне, скорее всего, пришлось бы похуже. Такие типы очень любят вначале поглумиться над своей жертвой, а я ведь не зверь, я добрый, чик и отправились на небеса. Как там сказал один персонаж, мы тебя не больно зарежем. В карманах нашлись один статер, десять файтов, три здоровенные такие медные монеты, которые тут и м е н у ю т вихремами, и кучка полков, которые я даже не считал. н е к о г д а валить надо отсюда. Вдруг парней было не двое, а еще никогда не надо думать, что тебя совсем никто сейчас не видит. Мало ли как оно бывает. Мне лишние свидетели ни к чему. Хотя и так будет ясно, кто порешил этих придурков. И кстати, к меня ли я еще наведаюсь? Никто не смеет меня грабить и уж тем более угрожать смертью. Ножи мне понравились з дровенные, о похожие на кукри, только не такие противоестественно изогнутые. По-моему, с этими кукри все не так однозначно, слишком уж они экзотичны. п а н т ы д а и только, как и боевые серпы. Меч, он и есть меч, прямой, слегка изогнутый, как и положено. На хрен а делать его излишне кривым, если только для п о н т о в Ну да, я дилетант, такие прямые мечи нравятся лично мне. Ну чисто визуально. Я всегда любил холодняк, но профессионально работать научился только с ножом. На живой бой метание ножей. Хотя и метание, это тоже п о н т ы Чисто для души. На спор прибить к столбу к о р о б о к с пичек брошенным с нескольких метров ножом, что это как не п о н т ы В боевых условиях это умение никогда не пригодится. Почему? <д worldwide> да потому что, во-первых, нож должен воткнуться в тело. А куда? В горло, в затылок? А куда еще? В грудь, прикрытую разгрузкой и бронированную лежащими в ней магазинами, или вообще броником? Ну ладно, твой враг почти голый, в майке, стоит ровненько и ничего не мешает тебе метнуть нож. А вдруг м и ш е н ь в момент броска повернется? Ну так чуть-чуть, и поднимется шум, и с п а л и л с я ты на г л у х о и пришел к тебе большой полярный лис. Не т уж, лучше подойти поближе к цели и сунуть ему ножку д а надо. А лучше использовать оружие, которое изначально предназначено для таких вот целей. Малошумное метательное оружие. Ножи собрал в бандану, снятую из головы одного из парней, и в карман сунул еще цепочки и перстни. У каждого покойника по толстой серебряной цепи на шее и по два серебряных же перстни. Но не оставлять же всяким там бомжам мародерам. А так это мой боевой трофей. Что с б о ю взято, то свято, г о в а р и в а л и на Руси. Хороший получился улов. Железо в этом мире дорогое. Я ради интереса даже приценился на рынке, смотрел ножи и просто заготовки для клинков дорого. А если из него сделали хороший нож, цена возрастает многократно. Тут уж не одним статером пахнет. Тут только ладони п о д с т а в л я й под дождь из серебра. Занятый своими радостными мыслями, я едва не погиб. Такой же большой нож, родной брат собранных нос трупов клинков, мелькнул в воздухе и р а с с е к мне кожу на левом плече. довольно-таки глубоко р а с с е к кровь потекла струйкой. Если бы не мой тонкий слух, если бы не многолетняя привычка всегда быть настороже, тут бы мне и конец. Но вот ведь какая штука: не погиб после первого удара так от ничего не значит, просто отсрочил свою неминуемую смерть. Почему так печально и безысходно? Да потому что я профессионал и кое в чем разбираюсь. Например, сразу вижу, как человек держит нож, как двигается, как смотрит. И вообще чую, когда мне грозит серьезная опасность. Так вот здесь и сейчас у меня в голове просто так и включилась красная лампочка и заработал зуммер. Тревога, тревога! Мужчине было лет тридцать пять, может, под 40. чуть ниже меня, ж и л и с т ы й с толстыми запястьями и широкими кистями рук, перевитыми синими венами. Он держал нож в расслабленной руке, поигрывая клинком, будто стараясь найти для него самое удобное положение. Это был настоящий профи. С которым я и в лучшем теле и в лучшие годы постарался бы не связываться. Такому надо сразу стрелять в башку, если есть из чего, или бежать и как можно быстрее, чтобы не догнал. Мастер единоборств, умелый, ловкий. Какого чёрта он на меня напал? Впрочем, я догадываюсь. Эти двое парней были просто лохами, которых пустили по моему следу вперед. Сумеют меня свалить, н у и слава богу, они сумеют. Вот он, план Б. Возможно, они и сами не знали, что за ними кто-то следит, а может и знали. Теперь ты у них никак не спросишь. Впрочем, эти знания мне ничего не дадут, как и знания о том, что было раньше, курица или яйцо, а также понимание теории Большого взрыва. Эх, мне бы сюда хотя бы Макаров. Да что Макаров? Я бы и н а р ж а в ы й н а ган согласился, лишь бы эта штука стреляла. Да, в этом теле у меня нет никаких шансов, ни малейших. Парень долго голодал, в результате чего его мышечная масса уменьшилась до самых что ни на есть невозможных пределов. Не узник Бухенвальда, но нечто близкое к тому. Далее, да, я владею приемами рукопашного и ножевого боя и не боюсь крови. И не раз бывал в рукопашке, почти всегда выходя победителем. Но это было в другом теле. Это тело не привыкло исполнять приказы мозга, заставлявшего произвести те или иные чуждые организму действия. Так называемой мышечной памяти никакой, ни малейшей. Нож в руке кажется чужеродным предметом, когда должен быть продолжением моей руки. И как мне не умехи теперь бороться с настоящим мастером? Кто-то бы сказал: да как же ты тогда сумел расправиться сначала с четырьмя гопниками, а потом с двумя бандитами? Ты же сам себе противоречишь. Да ни черта я себе не противоречу. Гопники полегли потому, что, во-первых, они ни черта ничего не умели, просто ворюги, карманники или мародеры, обирающие пьяных клиентов трактира. А кроме того, я напал на них неожиданно, и они не ожидали от меня никаких проблем. То же самое с двумя бандитами. Я напал на них неожиданно из подтяжка, и они тоже от меня не ожидали никаких неприятностей. А вот этот мужик, он видел, как я расправился с двумя мордоворотами, и он решил для себя, этот парень опасен, и никаких понтов. Его надо валить и как можно быстрее. Вот и напал на меня из засады. Чертов козел. Ага, а нас т о зашел. Ну что ж, спец нас не сдается. Плечо жжет, рана болит, но это не должно меня отвлекать. Я должен сосредоточиться и сделать то, что должен. Подороже продать свою жизнь. Господи, ну когда это закончится? Почему на мою долю досталась вся эта суета? На земле я скитался по всему миру русской жизнью, подставляя свой зад под пули, помер, так и здесь начинается то же самое. Создатель, если ты есть, может хватит играть моей судьбой? Хватит засовывать меня во все зубастые вонючие дыры? б р о с а ю взгляд на руку противника, держащую нож, на глухие стоны вокруг меня, и вдруг с яростным криком выдернув из ножен уже бывший в деле нож, бросаюсь на своего убийцу. Тот ухмыляется, готовясь нанизать меня на свой т е с а к а я довольно-таки неуклюже, болезненно, но все-таки эффективно швыряю свое тело на землю, делаю кувырок и, уходя за спину мастера, перекрывавшего мне выход из переулка, я даже не попытался нанести удара, только изобразил, что его нанесу, а сам с разгона вскочил на ноги. И помчался от места поединка, уговаривая свои длинные, но чертовски неуклюжие ноги мчаться как можно быстрее. Сзади раздался утробный р ы к будто яростно захрипел цепной пес, но я не оглянулся. Пусть попробует меня догнать, если есть такое желание. Я бегу от смерти, а он просто хочет догнать ускользающую дичь. Кто будет бежать с душой, а кто по обязанности? Ох, ноги мои ноги хиленькие, т о щ и е не тренированные. Они сразу же начали жаловаться на жизнь, пуская в мозг импульсы боли от порванных волокон моих м у у с к л о в Ну, не привыкли они выдавать принтерское ускорение. Чертов Киллан, ну почему ты был такой тупой батан? Почему не тренировался? Почему хотя бы ноги не сделал мускулистыми? ф у тебе вслед, чёртов дезертир! И снова выручила чуйка. Что меня заставило пригнуться и прыгнуть в сторону, сам не знаю. Интуиция? Глаз то на затылке у меня нет. Тяжеленный нож, больше похожий на мачете, пролетел чуть выше и левее, вращаясь в воздухе, как черт о в бумеранг. Чуть бы правее, спина была бы прямее, точно под лопатку. Даже если бы не попало с т р е м рукояткой сломал бы ребро, настолько мощным был этот бросок. Я не остановился, так и мчался дальше. Подобрать нож? Да пока его подбирают, тип догонит и тупо сломает мне шею. Наброситься на него с ножом? А где гарантии, что справлюсь? Может, он и голыми руками меня в узел заверет и нож мне в анус затолкает? С моим неуклюжим телом какие к черту е д и н о б о р с т в а Мне его еще откормить надо, это самое тело, подкачать, добиться отклик а рефлексов, а уж потом выходить на честный поединок. А лучше врезать из-за угла. Нормальные герои всегда идут в обход. Итак, если чего и добился своим броском этот злой типус, так это придал мне ускорение, хотя вроде куда больше. И так уже драпал как немцы в сорок пятом, мечтал о вундервафле, а сам бежал в поте лица. Мне удалось оторваться от преследователя. Он притормозил, чтобы подобрать нож, неужели бы бросил? Я увеличил расстояние между нами, а потом резко свернул за угол, еще за угол, еще и растворился в толпе, спрятавшись в н а ч а л е за ломовой повозкой громыхающей по улице, затем за каретой с каким-то вычурным вензелем. Тут я чуть не нарвался. Кучер поганец меня заметил и замахнулся толстенным в палец толщиной кнутом. Таким врежет кожу до крови рассечет, а то и глаз высадит. Жестокие нравы в этом мире, точно. Ушел. Легко р а н е н ы й окровавленный, потный, грязный, вымотанный, но ушел. Кстати, не все так плохо. С удовольствием отметил для себя, что это тело не т а к о е уж и дохлое. В выносливости Килла ну не откажешь. Тощий, тощий, обежал он как лихо. Даже этот пан-спортсмен не догнал. Да еще и такое долгое время. Да, завтра у меня все тело будет ломить, мышцы ног заболят, они сейчас забиты кислотой, сделались ватными. Но сегодня я молодец, герой. Сбежал? Да, сбежал. Только не сбежал, а отступил на заранее подготовленные позиции. Иногда нужно отступить, чтобы потом выиграть войну. Еще бы рано не б о л е л а черт, аж дергает плечо. Как бы за разу не з а н е с с этими всеми кувырками. И тут я увидел вывеску: «Патентованный лекарь пятой категории, господин Виссель. Услуги любой степени сложности». Плечо тут же заболело еще сильнее, а потому я раздумывал недолго, перешел улицу и ступил на первую ступеньку высокого каменного крыльца. Дверь в... Не знаю, как это назвать, л е ч е б н и ц у медицинский кабинет, лекарскую. Вот, наверное, так, лекарская. В общем, дверь была открыта, и когда я входил, прозвенел мелодичный хрустальный звонок. И, кстати, никакого колокольчика я не увидел, просто прозвенело, да и все тут. Под потолком сиял уже знакомый неоновый шарик-светильник, а вдоль стен стояли тяжелые темного дерева резные скамьи со спинками, видимо, для ожидающих клиентов. за скамьями комната была перегорожена тяжелыми темно-красными шторами клиентов как таковых не наблюдалось как и хозяина кабинета поэтому я слегка растерялся куда идти кого спросить застыл как стол посреди приемной но ждать долго не пришлось раздвинув рукой шторы ко мне вышел мужчина лет тридцати пяти на вид в обычном для среднего класса горожан наряде я таких много видел на улице светлая рубаха с отложным воротником Добротные штаны из дорогой ткани. Волосы довольно к и длинные, стянуты сзади в хвостик и пахнет от него благовониями, а не спиртом или хлоркой. Впрочем, скорее всего здесь и не подозревают о бактериях и всяческих нехороших микробах. На Земле ведь выдумали, что лихорадки вызываются бесами, а хуже всего, когда ты моешься. От воды ведь все болезни. По крайней мере, так считала просвещенная Европа. Лекарь, если это был он, быстро но внимательно меня осмотрел, вздохнул, видимо, сразу заценив мою боги внешний вид и финансовые возможности, но прогонять потенциального клиента не стал. Бесцветно и скучно меня спросил: «Что желает молодой человек? Чем могу помочь?» Я молча и без затей показал свое раненное плечо, невольно при этом поморщившись, и мужчина, понимающий, кивнул, подошел мне, раздвинул пальцами разрез в рубахе. Цапнул за рану и, не обращая внимания на мое побелевшее лицо, без прелюдии и расшаркивания объявил: "Статер и будешь как новенький. Бонусом уберу кровь и з а д е л а ю разрез в рубахе. Деньги есть? Деньги, понятное дело, у меня были. Зря что ли я п о т р о ш и л карманы покойников? Потому долго я не раздумывал, вернее вообще не раздумывал. Достал статер и бросил его на сиденье скамьи. А потом произошло то, от чего у меня просто отвисла челюсть." Статер со скамьи поднялся в воздух и лег в отставленную в сторону ладонь мужчины. Лекарь механически, не думая, положил монету себе в карман и поманил меня за собой. За мной. Для этого человека такие фокусы, какой он продемонстрировал, явно были таким же простым и рутинным делом, как для меня. Ну, даже не знаю, с чем сравнить. Может, с тем, как обычный человек управляется с рукой, шевелит пальцами, берет что-то и никто этому не удивляется. У лекаря есть невидимая рука. Так что в этом удивительного? Если только ты не п р и ш е л из другого мира, где магия существует только в сказках и романах фэнтези. Лекарь не обманул. Он заставил меня снять рубаху, затем провёл по плечу, покрытому смесью грязи и пыли чем-то вроде красной губки, это а к и й комок чего-то ш е р ш а в о г о и к о л ю ч е г о Провёл раз, провёл два, плечо сделалось розовым и чистым, будто у младенца, и только снова из раны потекла кровь. Следом он просто положил свою правую ладонь прямо на рану, та заболела, я охнул, зачесалась, заныла, хоп, убрал руку, под ней чистая, здоровая кожа, и только если внимательно присматриваться, тонкий белый едва заметный шрам на месте кровоточащей борозды. Отличная работа. Я даже искренне позавидовал, всегда мечтал лечить людей, и вместо того убивал их и к а л е ч и л Это ли не выверты судьбы? И я всегда с огромным уважением относился к врачам, к настоящим врачам, тем, которые могут, умеют и хотят спасать людей. С рубахой все вышло точно так же, как и с раной. Вначале красная губка, впитавшая кровь и грязь, а потом наложенная на место разреза рука. Хоп! И разреза как не бывало. Я от полноты чувств даже вздохнул и недоверчиво помотал головой, а потом искренне выразил восхищение умением этого лекаря. Чем вызвал у него довольную улыбку и вопрос: неужели я раньше никогда не видел работу мага-лекаря? И потому тут же прикусил язык. Ну кто же меня за него тянул? Отврехался, хотя и вызвал задумчивый взгляд моего собеседника. Похоже, что для з д е ш н и х аборигенов работа с магией вовсе даже плевое дело. Хорошо еще он не видел, как я в ы т а р щ и л с я на его манипуляции с летающей монетой. Точно бы начал задавать совершенно ненужные вопросы. Все мое лечение заняло не более полу часа. И скоро я здоровый и очень голодный снова шагал по мостовой, отжимаясь в сторону к домам, чтобы не попасть под огромные колеса грохочущих по мостовой ломовиков. Достали эти чертовы грузовики. Лекарь сразу предупредил, что мне сейчас следует поесть, так как на лечение т р а т и т с я силы самого больного, и надо их срочно восстановить. В общем, теперь я разыскивал какую-нибудь х а р ч е в н ю или уличного торговца съестным. Живот и в самом деле зверски бурчал, требуя хорошенькую порцию с ы т н о г о топлива.